Глава сорок третья. Сидеркрик, Невада. Четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. Марго Грей продолжала раскачиваться на кровати, когда Слоан ушла. Она пыталась понять, что она чувствует. Она ждала облегчения, которое, как ей казалось, должно было наступить после того, когда она наконец откроет свою тайну. Она пыталась ощутить, как с ее плеч спадает тяжесть тридцатилетнего бремени. Она предвкушала радость от того, что наконец-то поступила правильно. Она хотела ощутить гордость и моральное удовлетворение, которые должна была испытать, потому что смогла собрать воедино детали произошедшего много лет назад, найти слона Хастингс и рассказать ей правду. Она искала внутренний покой, который должен был находиться по другую сторону трех десятилетий обмана, но ни одной из этих эмоций не было. Единственное, что присутствовало в том гостиничном номере, это страх. Она мало что знала о законе, однако ей трудно было представить, что у нее не возникнет никаких неприятностей из-за того, что она натворила много лет назад. Даже если полицейские и поверят тому, что она не знала о похищении ребенка. Она все равно лгала, выдавая себя за мать ребенка. Одно это, вероятно, уже было преступлением. Она прикусила ноготь большого пальца до самой кутикулы, пока не почувствовала металлический вкус крови. Ей пришла в голову мысль сбежать, сесть в свою машину и уехать подальше от Сидеркрик. Но куда она поедет и как далеко она заедет? Она называла Слоан Хастинг своего настоящее имя, и полиции не составит труда найти ее, куда бы она ни отправилась. К тому же все ее сбережения лежали у нее в кармане, а этого хватит максимум на неделю. Она встала с кровати и достала телефон. Номер мистера Миненда со все еще высвечивался на экране с того момента, как Марго поделилась им со Слоан, и тут ей пришла в голову мысль, которая показалась ей неплохой. В любом случае, рано или поздно ей понадобится адвокат. Взглянув на номер мистера Менендеса, она нажала на кнопку. После трех гудков мужчина ответил: «Это Марго. Мне нужна помощь».